Глава 33. Лука. «Почему я никогда не могу быть просто счастлива, Лука?» Я вытираю ее слезы подушечкой большого пальца. У меня нет ответов для нее. Я частенько думаю о том же самом. Снова раздается громкий стук в дверь. Все впереди. «Сейчас у тебя начнется новая жизнь, детка. Бери от нее все». Я сглатываю комок, образовавшийся в горле, при мысли о том, как будет выглядеть ее счастье. Ведь она сможет найти другого мужчину, создать семью. И это всё без меня. Последний поцелуй дрожащим голосом предлагаю я. Она прижимается ко мне. Нет. Пожалуйста, Роза, не заставляй меня умолять. Я отчаянно хочу в последний раз вкусить рай, прежде чем отправиться в ад. Она поднимает голову. Этот поцелуй должен запомниться на всю жизнь. Я в последний раз приникаю к ее губам. Целую до тех пор, пока в легких не заканчивается воздух. Надеюсь, она понимает, как много для меня значит. Моя решимость вернуть ее растет. Ты идеальна, Тесора. Наши лбы соприкасаются, и я стараюсь сдержать слезы. Еще никому не удавалось похитить мое сердце. Роза приподнимается на цыпочки и принимается мягко гладить меня по щеке я наклоняюсь ей навстречу наслаждаясь этим моментом ты тоже идеальный мистер руссо я буду по тебе скучать снова стук в дверь. я никак не решаюсь произнести три слова, которые вертятся на кончике языка, но их нужно сказать я вздыхаю тебе пора идти она грустно улыбается, а я отступаю в сторону роза уходит в свою комнату и быстро возвращается в черном сарафане, таща за собой розовый чемодан. Я помогаю ей с багажом, пока она надевает глянцевые босоножки. Прислонившись к дверному косяку, наблюдаю за ее воссоединением с Фрэнки. Меня немного раздражает, что в этот момент, когда мне настолько плохо, он выглядит таким счастливым. Он широкой улыбкой поправляет очки и восклицает. «Роза!» Затем раскидывает руки, и она падает в его объятия. «Хочу поскорее уйти», — говорит она, не глядя в мою сторону. «Я проглатываю обиду». На улице Фрэнки бросает чемодан на заднее сиденье автомобиля, хлопает дверцей и идет садиться с другой стороны. «Кажется, будет нелегко во всех смыслах», — задумчиво говорит Фрэнки. «Он причинил ей боль, поэтому ему придется заново завоевывать ее доверие. И мое доверие тоже. Присматривай за ней, Фрэнки. Закрыв дверь, я прислоняюсь к ней». В доме слишком тихо, чтобы оставаться наедине со своими мыслями. Без нее тут слишком пусто. Это невыносимо. Роза повсюду в моем доме. Каждый раз, когда я куда-то захожу, все напоминает о ней. Даже эти дурацкие резинки для волос, разбросанные повсюду, ее духи, ее любимый карамельный сироп, нужно постоянно напоминать себе, зачем я подвергаю себя этой пытке. И вот в восемь вечера я стучусь к брату. Не могу отделаться от мысли, что когда подъезжал к дому, видел Антонио, притаившегося в машине в кустах на обочине. Это напоминание о постоянной угрозе. Дверь открывается, и меня встречает Келлер с малюткой Дарси на руках. Все в порядке, обеспокоенным голосом спрашивает он. Я вхожу внутрь и вижу, как Сиена гоняется за хохочущим Максом. «Молодой человек, вам надо идти чистить зубы», — шутливо кричит она. Мы с Келлером смеемся. «Выпьешь?» — предлагает он. «Пожалуйста, налей что-нибудь охрененно крепкое». Мы идем на кухню. Он передает Дарси мне, я крепко прижимаю малышку к груди. Пока Келлер наливает виски Макалан, я расхаживаю по кухне, развлекая Дарси, так что она не перестает хихикать. На мгновение боль отступает. «Дядя Лука всегда будет тебя защищать», шепчу я. Малышка смотрит на меня большими глазами, а затем широко улыбается. «Держи», — Келлер протягивает стакан. Давай я отнесу Дарсе наверх, а потом ты расскажешь, что там вообще происходит. Детка, тебе пора спать. Я легонько щекочу ее, а она что-то лепечет в ответ. Никто и пальцем ее не тронет. Я скорее умру, чем позволю добраться до кого-то в этом доме. Они моя семья. Я сделаю все возможное, чтобы защитить их».